Глава 16. Зима наконец-то подошла к концу. Снег ещё даже не начинал таять, но солнце начало пригревать, и влажный воздух пах весной. За прошедшие полгода боевая практика стала для нас совершенно привычной неприятностью, что-то вроде холодного осеннего дождя. Ничего хорошего, но и особых эмоций не вызывает. Впрочем, жаловаться нам не стоило. Мы действительно очень многому научились. Особенно это было заметно на наших крестьянах. Иван уже не выглядел неуклюжим чучелом, и даже девчонки стали сильными бойцами. Сильными, не в сравнении со мной и Еленкой, конечно, но в своей деревне им уже вряд ли нашлись бы соперники. Попробовав на себе подготовку боевиков, я начал понимать, насколько опасными являются боевики владеющие, даже невысокого ранга. И как нам повезло в том лесу, когда на нас охотился отряд мангуст. Если бы Ленка не воткнула этой Анне нож со спины, я вряд ли смог бы что-то сделать. А не будь она настолько придавлена светилищем, то она бы и от нас обоих легко защитилась. Атакующим конструктом нас всё ещё не учили. И мы по-прежнему вынуждены были полагаться на оружие и на свои кулаки. Зато защиту старания Меменски все освоили на отлично. Травмы стали редкостью, И штатная целительница на наших занятиях начала откровенно скучать. А Менский взялся посматривать на нас оценивающим взглядом. И ничего хорошего нам этот взгляд не обещал. «Так, котятки!» — заявил он в один прекрасный день, ухмыляясь. «Я убил на вас полгода, а вы до сих пор двигаетесь, как беременные коровы. Так не пойдёт. Пора взяться за вас всерьёз. Хватит вас жалеть». Группу охватили дурные предчувствия. От Генриха мы и без таких обещаний ничего хорошего не ждали. Ваша ленивая задница уже привыкла к моей палке и начали получать от неё удовольствие, продолжил он. Это не порядок, студенты должны страдать. Вы знаете, сколько академия он платит госпоже Дее. Он драматическим жестом указал на нашу целительницу, и та усмехнулась. Получается, что из-за вас эта огромная сумма пропадает впустую. Не говоря уж о том, Что таким поведением вы ставите под сомнение мою квалификацию? Генрих сделал паузу и оглядел нас, чтобы убедиться, что мы должным образом пришли в ужас. "Будем разнообразить процедуры", решительно заявил он. "Пора учиться падать. Для начала будем отрабатывать падение на спину с небольшой высоты. Владеющий пятого ранга успевает поставить силовую подушку, падая спиной с высоты 12 вершков". 12 вершков равняется 53 см. Но для вас зачётной высотой будет одна сожень. Сожень составляет примерно 2,1 м. Разумеется, во время падения к вам будут применяться и другие воздействия, самые разнообразные. Он оглядел нас любящим взглядом. Учитель: "Хорошо, потому что на следующем курсе вас будут сбрасывать с дережабля". "Я высоты боюсь", дрожащим голосом сказала Смеляна. А очень хорошо, что ты об этом сказала, Беркина, с видимым удовольствием отозвался Генрих. Я прослежу, чтобы ты выполнила двойное количество прыжков. Я не смогу прыгнуть. Не беспокойся об этом, Беркина, по-доброму улыбнулся Менский. Тебе не придётся прыгать самой. Тебе просто выдадут пенка под жопу, и ты полетишь как птица небесная, радостная и горда. Я попробовал представить Менский в тельняшке, купающимся в фонтане, представилась без малейшего труда. Но «Ну ладно, порадовались их хватит, продолжал Генрих. Идём дальше. У вас появился уникальный шанс с хорошей практики. Примерно раз в 10 лет мы отправляем группу студентов в Неважно, в одно место, где начинающий владеющий может заметно усилиться. Возможность очень редкая и очень ценная. Можете мне поверить? Менски сделал паузу, критически нас осматривая. Мы долго раздумывали, отправлять ли туда первокурсников или же, как обычно, послать кого-то постарше, продолжил он. Но всё же решили попробовать. Разумеется, поехать сможет только одна группа. Мы устроим соревнование на выживание. Кто победит, тот и поедет. Но победа должна быть убедительной. И я вас хочу сразу предупредить: если вы не победите, вы меня очень сильно разочаруете. Вы первая группа. И вы должны быть первыми во всём. Если выяснится, что я напрасно тратил на вас время и силы, этот год вам покажется отдыхом. Советую помнить об этом обещании. Оно поможет вам сосредоточиться на победе». Я поднял руку. «Скажите, наставник, а как будет проходить это соревнование? Какие правила?» «Какие ещё правила?» — удивился Генрих. «Мы такими глупостями не занимаемся. Каждая группа против двух других». Кто победил, тот и молодец. Хотя он задумчиво посмотрел на нас с Ленкой. Вас надо бы как-то ограничить, чтобы уравнять шансы. Связать руки за спиной? предположил я. Отличная мысль, ухмыльнулся Генрих. Тогда надо заодно связать руки всей второй группе. Менский оценивающе оглядел наших крестьян. Ну ладно, не будем никого ограничивать, наконец махнул он рукой. Меня ещё интересует вопрос насчёт оружия, продолжал я. Что мы сможем использовать? Да что хотите? пожал плечами Генрих. Огнестрельное можно? Хм, задачил Семенский. С одной стороны, почему бы и нет. Но вы ведь так обязательно кого-нибудь убьёте. Против пуль вы пока слабоваты. Можно использовать желатиновые шарики с краской вместо пуль. У нас дружина так тренируется. Менский задумался. "Неплохая мысль", наконец сказал он. "Мы мало обращаем внимание на огнестрельное оружие, потому что ранг с пятого-шестого оно становится малоэффективным. Но, возможно, это и неправильно. Многим оно может пригодиться". Он помолчал ещё немного, размышляя. "А, пожалуй, мне нравится эта идея. С огнестрелом разный уровень группы будет не так сильно сказываться". Он оглядел группу. И внезапный резкий удар швырнул нас на пол, создав кучу малу. Разслабились, как свинопасы на лужайке, с презрением сказал Генрих, прохаживаясь вокруг капашащихся на полу студентов. Вы должны были почувствовать движение и силы и как-то подготовиться, да хотя бы отскочить в сторону. Движение и силы вы должны ощущать даже во сне. Эт. Всё же зря я вас жалею. Надо за вас браться всерьёз. Поднялись и побежали. У последнего поднявшегося будет спарринг со мной. Совет мы держали в цыплёнке. Настроение у всех было мрачно задумчивое. И даже замечательное цыплята-гриль веселья не добавили. Сказать по правде, лично я не видел каких-то оснований для траура. Я давно уже заподозрил, что Менский нас запугивает только для своего развлечения. А на самом деле, чётко выполняет стандартную программу Академиума. Тем не менее, наши наивные деревенские одногруппники почему-то принимали его шуточки всерьёз и дисциплинированно пугались. В скорбном молчании мы доели своих цыплят, но когда перешли к десерту, разговор всё же завязался. "Я, наверное, умру, если прыгну с дережабля", сдавленным голосом сказала смела. Она ела пирожные дёргаными движениями о рудой ложечкой и, по-моему, вообще не замечала, что она что-то ест. "Не паникуй, Одёрнула её Ленка: "Не заводи себя. Лучше начинай понемногу привыкать к этой мысли. Прыгать всё равно придётся". Смело всё-таки сумела взять себя в руки и начала немного успокаиваться. Тут её посетила новая мысль. "Может, нам хотя бы парашюты дадут?" с надеждой в голосе сказала она. "Не хочется тебя огорчать", отозвался я. "Но я бы не рассчитывал на парашюты. Даже если нам их дадут, то лучше ими не пользоваться". Зная Генриха, Можно ожидать от этих парашютов чего угодно. Ты вообще почему так боишься? Я в детстве с крыши трёхэтажного дома упала, когда мы у дяди в Новгороде гостили, объяснила она. Разбилась сильно, долго лечилась, с тех пор высоты боюсь. Травма детства, кивнул я. Бывает. Я спрошу у матери, может быть, она сможет что-нибудь посоветовать. Психические травмы вообще-то тоже лечат. Ленка посмотрела на меня удивлённо. Ну да, Я и сам себя удивляюсь. Похоже, я стал воспринимать нашу группу как своих людей и уже неосознанно беру их под свою опеку. Я ей послал чувство лёгкого смущения и недоумения, и она еле заметно улыбнулась. "Но ты и сама постарайся увидеть ситуацию с другой стороны", посоветовал я Смеляне. "Не зацикливайся на мысли, как страшно тебе будет падать. Задумайся о том, что когда ты через всё это пройдёшь, то больше никогда не разобьёшься, вообще не сможешь разбиться". Мысль посмотреть на проблему с этой стороны оказалась для смелы совершенно неожиданной. Она и в самом деле задумалась и заметно успокоилась. А меня пугает обещание Генриха, вспомнила Дарина. Что если мы не победим? Он же сказал, что устроит нам трудную жизнь. Это как раз ерунда, махнул рукой я. Почему-то так решил. Во-первых, он то же самое сказал каждой группе, даже, наверное, одними и теми же словами. А во-вторых, Он трудную жизнь нам и так устроит, насколько сможет. Даже если мы победим. Я о другом думаю. Раз уж они решили разыгрывать поездку на практику, значит, это что-то ценное, и нам действительно стоит туда ехать. Думаешь? Скептически спросила Ленка. Это может оказаться наоборот чем-то неприятным, с Генрих останется так пошутить. Нет, не может, возразил я. Если они обманут студентов, то на этом все будущие соревнования закончатся. Студенты не будут рваться к победе, а может даже станут нарочно проигрывать, так что там всё честно. За эту практику наверняка стоит побороться. Ты считаешь, что у нас получится победить вторую группу? С сомнением спросила Дара. Вообще, вторая, конечно, сильнее нашей, согласился я. Вы против Радовичи пока что совсем не тянете. Мы с Леной их сильнее, но нас двое, а их пятеро. Вот за счёт того, что Гендрик согласился на огнестрел, У нас появился шанс. Пистолет это делает людей равными. Кеннер здесь немного изменил американскую поговорку про Сэмюэля Кольта. А что толку, возразила Дара. Я пистолет только на картинке видела. Ваня засмеялся, наверняка тоже. Так это и есть наш шанс, сказал я. Ветера Довичо скорее всего тоже с огнестрелом не знакомы. В родах к нему относятся несерьёзно. Так что вы втроём за этот месяц пройдёте базовую подготовку ратника у нас в дружине. А потом мы уже впятером будем отрабатывать командное взаимодействие. Придётся потрудиться, но мы точно сможем Радовича размазать. Ну, если они сами до такого же не додумываются. Но даже там у нас хороший шанс будет. Главное не давать им возможности перейти в ближний бой. Полоса препятствий на базе дружины была новейшим приобретением. Гленой в полную версту, она включала в себя все мыслимые препятствия, даже такую экзотику, как качающиеся грузы и вращающиеся трубы. Пройти её было непросто даже нам с Ленкой, несмотря на всю нашу подготовку. Как сказал однажды Лазович, такой полосы не было даже в княжеской дружине. Мы в это легко верились. Самым ненавистным препятствием у ратников был лабиринт из колючей проволоки на поле с синтетической грязью. Точнее, с каким-то очень скользким гелем. Правда, проходить лабиринт посылали в основном за лётчиков, но мы с Ленкой тоже проходили его регулярно. Хочешь, чтобы тебя уважали твои слуги? Докажи, что ты лучше. Конечно, для настоящего уважения нужно не только, и даже не столько это, но не стоит пренебрегать и таким простым способом поднять свой авторитет. Родившись в стране, где бунты и революции происходили с регулярностью осеннего дождика, Я прекрасно помнил о том, что право рождения это довольно шаткая основа. Те же самые крестьяне, которые униженно кланялись помещику, при удобном случае без лишних рефлексий пускали на усадьбу красного петуха, а самого барина вместе с домочадцами поднимали на виллы. Право командовать надо заслужить, а для этого необходимо добиться от подчинённых истинного уважения. Вот я и добивался всеми способами, пока вроде получалось. Возвращаясь к полосе препятствий, одним словом, она была предметом особой гордости Станислава. Ратники эту гордость совсем не разделяли, но мудро молчали. Десятники дружины не хуже нашего Генриха умели пробудить энтузиазм. А как показывал опыт, лучшим способом для его пробуждения было прохождение всей полосы, включая грязевой лабиринт. Вот и сейчас полосу проходил первый десяток второй сотни. А вместе с ним и наши одногруппники. У наших получалось похуже. Как они? спросил я у сотника второй сотни Игната Бера, показав головой в сторону полосы. Слабоваты, но стараются, ответил тот, пристально следя за происходящим на полосе. Чудес не обещаю, но подтянуть подтянем, ну, насколько получится. Вы их тут не обижайте, на цолагах и случается шутят по всякому. Как можно, господин? шокированно глянул на меня Сотник. «Они же скоро к нам, как владеющие, придут. Нам с ними вместе служить придётся. У нас дураков нет владеющего себе врагом делать. Да и вообще, мы таких шудняков быстро вылечиваем. Знаешь же, как оно бывает. Сегодня ты над товарищем посмеялся, а завтра он тебя в бою прикрыть забудет». «Я покивал». «Правильный настрой. А то ведь и в самом деле...» Сколько таких, кто даже не задумывается, как он завтра с этим человеком ему вместе будет воевать. Потом удивляются, а некоторые и умирают удивлёнными. Как девчонки справляются? Им трудновато приходится, конечно, ответил Гнат, немного поразмыслив. Зелёнка не хватает, зато упорством берут. Хорошие бойцы получатся. Господин, может, вы бы их потом в мою сотню направили? Но надо же, как они тебе приглянулись. Удивился я. Вот только ему ещё 4 года учиться. Если они потом захотят к тебе, то, думаю, возражений не будет. Но вообще-то девочки перспективные, так что не надейся, что они долго у тебя задержатся. Мы замолчали, наблюдая, как ратники преодолевают цепочку наклонных брёвен. Девчонки грациозно пробежали по брёвнам, зато им и препятствие далось нелегко. Дальше шёл скалодрома, который Иван без напряга преодолел. А вот для Дары со смелой подтягивания были настоящей проблемой. Парень сильный, сказал Игнат. Но сила у него бесполезная. Годится только чтобы подковы гнуть. Неуклюжий и с выносливостью не очень. Нужно с полгодика его погонять, чтобы из него что-то толковое сделать. Девчонки быстрые и с выносливостью у них хорошо, но сил маловато. Всё верно. Несбалансированное развитие. Это стандартная беда мещан и крестьян, которые в детстве растут как лопухи у забора, а в дворянских семьях и родах за детьми внимательно приглядывают, добиваясь гармоничного развития. В результате любая девчонка из второй группы легко Ваню изобьёт. И что толку, что он сильный? Он мне напоминал бодибилдеров моего старого мира. Впрочем, справедливости ради, надо заметить, что у Ивана мышцы всё-таки настоящие. Стрелять ты их учишь? Больших успехов пока нет, но они винтовку первый раз 2 недели назад увидели. Вот смотри, Игнат. У тебя есть ещё 2 недели, чтобы их как-то подтянуть. Потом нам надо будет всем вместе отрабатывать командное взаимодействие. Физические упражнения это им давай, но основной упор сейчас делай на стрельбу. Карабины и дополнительно пистолет. Чудес я от тебя не жду, однако с оружием они должны обращаться уверенно и куда-то попадать. Сделаем, господин, кивнул сотник. Стрелять научим. Тем временем наши студенты прошли всю полосу и подошли к нам грязные и взмокшие. Как сами свои успехи оцениваете? спросил я. Как посредственные, грустно сказала Дара. Ну, вы всего 2 недели занимаетесь, но, по-моему, какой-то результат уже есть. Я бы вам посоветовал и после соревнований не бросать занятия. Это вам очень пригодится. Девчонки дружно вздохнули. Иван насупился и спросил: "А вы-то почему не занимаетесь?" Игнат засмеялся, а Дара закатила глаза. "Иван, мы 10 лет занимались у Донислава Лазовича. Мы княжеский норматив уже в 12 лет выполняли. Вот как только вас подтянем до какого-то минимального уровня, так и начнём в пятером заниматься". Княжеский норматив стандартный набор требований к подготовке молодых ратников, принятый в княжеской дружине а затем и в большинстве дворянских дружин. Вольные отряды, как правило, базовую подготовку оставляли на самого бойца, просто требуя соответствия неким принятым в конкретном отряде. "Вам почтенный Иван, надо бы при случае посмотреть, как госпожа эту полосу проходит", сказал Игнат с улыбкой. "А нас молодёжь на это с разинутыми ртами смотрит. Лянка-показушница и показать себя умеет. Ну а молодняк, естественно, на красивую девушку всегда рад поглазеть". Хотя, что уж там, я и сам на неё глазею, и не исключено, что тоже с раскрытым ртом. Как-то вот получается у некоторых женщин двигаться с таким непринуждённым изяществом, что только и остаётся смотреть разинув рот. А завтрашнего дня будете заниматься в основном стрельбой, распорядился я. А через 2 недели начнём тренироваться всей командой. Девочки, опробуйте у Генриха, не взначай разузнайте, где и как будут проходить соревнования, хотя бы в общих чертах. А лес, здания, что-то ещё. Глазки ему состроите, что ли? Кеннер, ты всё же думаешь, что у нас есть шансы? спросила смело. Конечно есть, уверенно ответил я, впрочем, не чувствуя особой уверенности. Но никаких сомнений я, разумеется, показывать не собирался. У нас отличные шансы. За счёт огнестрела мы практически уравняем силы с Радовичами, если, конечно, вы не будете лениться. И ответственно отнесётесь к стрелковой практике. Подтянем вас в стрельбе, отработаем групповое взаимодействие, и вторую группу просто снесём, а с третьей я вообще никаких проблем не ожидаю. У них нет таких возможностей для тренировок, так что вряд ли они смогут как следует подготовиться. Это как-то нечестно выходит, хмуро сказал Иван. У дворянну и Родовичи получается преимущество. А ты стала быть у нас кто, дворянин или Родович? С любопытством спросил я его: "Ты понял, что я имею в виду?" насупился Иван. "Да понял я. Понял, что ты опять за справедливость. Не понял только, почему мы должны отказываться от тренировок, раз третья группа не тренируется. Им же никто не мешает арендовать полигон и нанять инструктора. Откуда у них такие деньги? Заработают, займут, украдут в конце концов. Ты лучше мне вот что скажи: ты когда, допустим, со смелой дерёшься в спарринге?" Почему себе руки не связываешь? Ты же сильнее. А это несправедливо. Раз уж ты за всё общее равенство так волнуешься, то вот и начни с себя. Девчонки засмеялись, а боец за справедливость в очередной раз не нашёлся, что возразить и надулся.